презрительно скривила губы сердитая мать. «Ты сиди себе в леспромхозе, клади в карман зарплату, да поплевывай в потолок». «Какая же ты в самом деле? Какая же?» — прищурилась мать. Мастерица на кляуза до провокации, как про тебя сказал один человек. На минуту Головешиха растерялась, не зная, что ответить. Ноздри ее тонкого носа раздулись, губы зло подергивались. «Это кто ж такую воньку про меня пустил?» — спросила она, сдерживаясь. «Кто бы не пустил, а правду сказала, отрезала дочь, ни на шаг не уступив перед матерью. Ты меня кругом запутала. Долго ли так будет? Боже мой, какая же я дура! Ты-то ты сдурела, не иначе. Да я у головешихи перехватила дух. Я тебе покажу. Ты? Мне?» Анисия тряхнула головой. Насмотрелась я, хватит.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 Мать не в шутку перетрусила, с чего Анисе вдруг разразилась обвинительной речью, кто ее подзавел, надо с ней поосторожней, с дуру сама себя утопит. «Ты лучше, милая, прикуси язык, и боюсь, как бы кто не оказался рядом», — Головешиха оглянулась. «Не раз говорила тебе, не меня себя топишь, себя, себя, мне-то что, я свое пожила». А у тебя молодая жизнь, красота в рассвете, побереги ее. Чего задумалась-то? Чем тебе не потрафила мать? Не я ли тянулась в нитку, чтоб ты закончила институт? Чьи денежки получала? Прожила бы на стипендию или нет? То-то и оно. Умей жить, умей крутиться. Так в нынешнее времечко. Не из-за тебя ли я крутилась? А дядя Миша? Какая ты забывчивая. Не он ли устроил тебя в институт? «Погиб, может, а ты его кости перемываешь». «Ишь, вскипела, инженерша! Хоть скажи, кто тебя подзавел на горе!» Анисья смотрела куда-то в сторону. Мать еще раз напомнила. «Думаешь, если бы утопила меня, то сама сухой бы из воды выскочила? Нет, так не бывает. Утонула бы первая, видела да скрыла, знала да помалковала». И тут же спохватилась. «Да что худого я сделала!» «В чем меня виноватишь?» «Что худого?» — язвительно переспросила дочь. «Откуда у тебя взялось золото? Куда ты его сплавляла Цыц ты! Не цыкай, пожалуйста!» — отпарировала дочь. «Рано или поздно все это вылезет наружу. Да и сейчас ты скупаешь золото. Где та черная бутылка?» «Да ты что, ошалела? Белины объелась? Убиралась бы!» Ты из тайги, если тебя червь точит. Вот что я тебе скажу. Поживи при городе или где в другом леспромхозе. Мало ли я тебе добра припасла. Бери все до нитки, только не заедай мою жизнь. Не я твою, а ты мою заела, — ответила дочь. С таким грузом, какой лежит у меня на душе, я никуда не уеду. С тобой буду век вековать, второй головешихой. Головешиха расплакалась, кляня себя, злой рок судьбы и всех на свете. Она и такая, сякая, разэтакая, только ни в чем не виноватая. Вся-то моя разнесчастная жизнь в узлах да в обрывках бормотала она сквозь слезы. В девичестве били-били, да и вытолкали на все четыре стороны. И что я пережила на стороне? Кто меня жалел, хоть бы одна живая душа? «Перестань, пожалуйста!» — не выдержала дочь. «Будем метать сено!» Мать все еще всхлипывала, Анися залезла на зарот и начала сбрасывать на сани сено охапками. «Куда гниль-то ты — моментально воспряла мать, как будто и слез не лила. И что-то, вспомнив, сказала. «Ты еще над тем раскинь своей умной головой, что если и было, что быльем поросло, если бы...» завидев человека в белом полушубке, направлявшегося поперек Еланик зароду, головеших и осеклась. Кого еще черт несет? Дон да с нашими вилами, знать, на него напали волки-то. Анисия взглянула на Демида, это же Демид, конечно, и ничего не ответила матери, продолжая кидать охапками пахучее сено.